Глава 11. Быстро, чтобы не передумать, она сбежала вниз. Поцелуй горел на губах, и Вера вдруг ощутила себя маленькой девочкой, целовавшейся на сеновале. Она остановилась, выдохнула и с легкой улыбкой спокойно вышла на улицу. Роскошный автомобиль с фигуркой летящего дракона на капоте уже стоял у дверей. Водитель в форме стоял у открытой дверцы машины. Вера откинулась на подушки и нерешительно посмотрела на князя. Тот дремал, слегка откинув голову, и девушка отвернулась к окну, за которым мелькали пока еще многолюдные улицы ночного города. Они проехали совсем немного, и машина остановилась у двухэтажного особняка. Князь вышел первым и медленно начал подниматься по ступеням, опираясь на свою трость. Девушка следовала за ним. Лакей услужливо распахнул дверь перед хозяином, как только нога того коснулась последней ступени. Вера хмыкнула. Не иначе, как шустрый слуга следил за ними через видеонаблюдение. Голубоватое мерцание экрана у дверей подтвердило ее догадку. «Добро пожаловать домой, миссир! Лакей поклонился со сдержанным любопытством, посматривая на спутницу своего господина. «Карл!» «Ты всегда приветствуешь меня, как будто я отсутствовал по меньшей мере месяц», — хмыкнул князь. «С тебя останется!» — скрипучий голос, слышимый сверху, заставил Веру поднять голову и ахнуть при виде полупрозрачного чедушного мужчины, буквально висящего в воздухе. Вот почему князь был так спокоен. У него в доме имелся страж. Такие духи были прекрасными охранниками». Раньше, много сотен лет назад, богатые люди, как правило, замуровывали в стену строящегося дома живого человека, который становился духом, охраняющим территорию. Затем это стало караться смертной казнью, и теперь такие сторожа ценились на вес золота. Вера слышала, что и в библиотеке особняка Амстелов был такой призрак, но в прошлом веке он пожелал упокоиться, и семья — выполнила его просьбу. Албус, позволь тебе заметить, что у нас гости. Князь тепло улыбнулся призраку. Я уже заметил. Решил на молоденьких перекинуться. Кружа, призрак спустился с потолка и внимательно посмотрел на Веру. Мм. Где-то я уже видел эти зеленые глаза. Мадмуазель Амстел, позвольте вам представить моего стража Албуса. «Очень приятно», — вежливо произнесла девушка, слегка насмешливо глядя на вытянувшееся лицо призрака. Амстел, от неожиданности призрак стал почти прозрачным. «Ты хочешь сказать, что...» «Да, внучка Фернанда Амстела и Эмбер Доусон», — кивнул головой князь и обратился к Веру. мадмуазель, не обращайте внимания, этот старый болтун может продержать вас здесь вечно». «Старый болтун?» — оскорбился призрак. «На себя посмотри. Песок так и сыплется. Тебя в гололёд на улице выпускать хорошо. Мадмуазель, прошу прощения за этого нахала». Ричард весело сверкнул глазами. «К сожалению, у нас редко бывают гости, и он совершенно отвык от хороших манер». Он небрежно вскинул руку вверх, приказывая стражу помолчать. Пойдемте в гостиную. Карл, «Отнесите вещи, мадмуазель, в голубую спальню». «Да, мессир», — кивнул тот. Князь старомодно протянул Веру руку. «Окажите мне честь». «Мессир», — вежливо кивнула она, беря хозяина дома под руку. Они неспешно вошли в гостиную. Князь подвел девушку к одному из кресел с высокой спинкой, стоявших у камина, облицованного серым мрамором. Сам он, подойдя к бару, разлил напитки по бокалам и занял соседнее кресло. «Насколько я помню, вы предпочитаете ром». Он протянул один из бокалов Веру. Она кивнула. «Да, спасибо». Они помолчали, глядя на чернеющее нутро камина. Девушке подумалось, что зимой здесь более уютно, чем жарким летом. Хотя и сейчас старинное здание дарило прохладу хозяевам, уставшим, от летнего столичного зноя. Краем глаза Вера заметила, что Албус просочился сквозь дверь и теперь висел над столом едва заметным силуэтом. «Скажите, ваша светлость?» — внезапно спросила она. «А вы никогда не думали об упокоении вашего стража?» Еще чего!» От возмущения Албус стал полностью видимым. Иш удумала! Упокоение!» Признаться, я иногда размышляю об этом. Хозяин дома улыбнулся задорной мальчишеской улыбкой и сразу же стал напоминать ей Дерека. Но, видите ли, Албус выступает против этой идеи. Она с ним связывает слишком многое, чтобы я мог пренебречь мнением старого друга. «Скажи проще, без меня тебе тоскливо в этом склепе», фыркнул тот, подлетая ближе. «Недаром же ты кусок стены выламывал и сюда вез. «Вы действительно это сделали?» — Вера широко распахнула глаза. «Это было нетрудно. Во время войны, в отличие от вашего, замок Эйсон сильно пострадал. Поэтому при реставрации я распорядился доставить небольшой фрагмент стены, в которую вмурован Албус, сюда, в столицу, заодно получив хорошего охранника». «Мог бы сказать, что идеального», — смущенно пробормотал тот, явно польщённый. «Если бы ты сегодня не впустил сюда Эдварда Амстела, мог бы», — подтвердил князь. «Совесть имей, он же высший дракон. Тем более он был зол, как... как дракон». От несправедливости обвинений Албус даже икнул. Вера с интересом посмотрела на хозяина дома. «Дядя приходил сюда?» «Зачем?» «Хотел обсудить текущее положение дел кланов», — усмехнулся князь. «На его иного внука жаловался», — наябенчал Албус. «Говорил, что, дескать, тот девицу совратил, племянницу». Он осекся и пристально посмотрел на девушку. «Ты, что ли, она будешь? Совращённая-то?» «Я — единственная племянница Эдварда», — коротко сообщила Вероника. «Ясно». Страж посмотрел на хозяина. «Вот, значит, почему голубая спальня?» «Она самая прохладная», — отозвался тот. Призрак глумливо хмыкнул и выразительно посмотрел на портрет красивой темноволосой женщины, висевший над камином. Вера заметила, что князь, проследив за его взглядом, нахмурился, а в глазах мелькнуло что-то похожее на тоску. Девушка быстро отвела глаза — чувствуя, что увидела нечто очень личное. Наверное, князь заметил это, потому что кивнул на портрет и пояснил. «Это моя жена, Матильда». Он вновь бросил задумчивый взгляд на портрет. Она умерла очень много лет назад. Знаете, я всегда восхищался именно тем, что Фернанд осмелился пройти древний обряд и навек связать свою судьбу с любимой женщиной подарив ей долгую жизнь. «А почему вы не сделали этого?» Верус с интересом посмотрела на собеседника. «Вы же знали об обряде». «Тогда все о нем знали. Но я побоялся. Тиля так рисковала очень многим ради меня. И принуждать ее пройти еще и это...» Он покачал головой. «Пройди она обряд, навсегда связала бы свою жизнь с моей» а я все таки хотел оставить ей возможность выбора. «Но она же вышла за вас замуж. Разве это не доказательство?» У нее всегда оставалась возможность уйти. «Хотите сказать, что мой дед был более эгоистичен?» Вера слегка напряглась. Князь пожал плечами. «Насколько я знаю, он был счастлив, и его жена тоже. Он просто был смелее» и не любил компромиссов. Девушка кивнула, соглашаясь с неоспоримой логикой. «А вы?» — продолжил князь. «Я?» «Что предпочли бы вы? Выбор или вечную привязанность?» Вера задумчиво посмотрела на следы сажи в камине. Она знала, что ей не следует лгать высшему дракону. «Я предпочитаю свободу. По моему опыту, в современном мире любовь, как правило, проходит, чаще сменяясь либо безразличием друг к другу, либо ненавистью. Самое худшее, когда она проходит, лишь у кого-то одного. Это доставляет больше всего страданий. И тогда? И тогда вместо любви появляется ненависть и желание отомстить, уничтожить, раздавить. «А это прямой путь к измене», — князь кивнул и допил свой коньяк. «Вы правы. Там, где брак без любви, как правило, любовь без брака. А простота разводов обесценила брак, сделав свадьбу этойкой пошлой вещью». Полагайте, было бы лучше, если бы люди были обречены жить вместе, ненавидя друг друга?» Девушка криво улыбнулась. Ее собеседник пожал плечами. «Думаете, сейчас мало таких семей?» «Нет, не думаю», — Вера покачала головой. «Я знаю, что, даже ненавидя друг друга, люди могут прожить достаточно долгую жизнь вместе», — она помолчала и добавила. «Только это нельзя назвать полноценной жизнью». В комнате стало так тихо, что можно было услышать гул машин, проезжающих по улице. Молчание затягивалось, и Веру, чья деятельная натура требовала действий, начала рассматривать комнату. Серебристый шелк на стенах слегка выцвел, ажурная лепнина на потолке кое-где потрескалась, лишь хрустально старинной люстре блестел, будто новый. Подвески слегка подрагивали, свет электрических ламп переливался в них, словно в хрустале прятался миллиард маленьких солнц. На полу, покрытом толстым приглушающим шаги ковром, метались тени. Вера так увлеклась игрой этого света и теней, что не заметила, как дверь распахнулась, и вошедший слуга доложил, что голубая спальня готова. Князь кивнул и поднялся. Что ж, уже действительно поздно. «Спокойной ночи, мадмуазель!» «Спокойной ночи!» Она чувствовала себя послушной школьницей, встала и последовала за слугой вверх по лестнице. «Прошу, мадмуазель!» Лакей почтительно распахнул дверь одной из спален. Вера зашла и осмотрелась с тайным вздохом. Голубой шелк стен, вычурная позолота мебели и огромный балдахин над кроватью Создавали ощущение, что она попала в музей. Любой шорох за дверью навевал мысли о группах экскурсантов, готовых зайти в комнату. Именно поэтому в свое время она бежала из особняка Амстелов и до сих пор не любила там останавливаться. Надев уютную пижаму, она по привычке бросила взгляд на телефон. Экран светился полученными сообщениями. Она быстро просмотрела их. Дерек желал ей спокойной ночи, выказывал обеспокоенность, что князь с Албусом заговорили ее до полусмерти и тревожился, что она не отвечает. Последнее сообщение заставило ее нахмуриться. Иво перевел сына в свою клинику. Вздрогнув, она набрала номер. «Так и знал, что это заставит тебя ответить мне». Странно, но насмешливый голос Дерека Звучал успокаивающе. Откуда информация? Вера решила проигнорировать его неуемную веселость. Проявишь свои аналитические способности, или эти два старика тебя совсем заболтали? Конрад. Да он в ярости. И его увёл Грега прямо из-под его носа. Как ты устроилась? Как в музее. Она огляделась, и почему-то пожаловалась ему. «Здесь все голубое, а мебель блестит от позолоты». «Спальня бабушки», в голосе Дерека скользнуло удивление. «Если выключишь люстру и зажжешь свечи в бра около зеркала, блеска станет меньше». «Откуда ты знаешь, что у меня горит свет?» ахнула она. Тихий смешок был ей ответом. Охваченная подозрениями Девушка подошла к окну и отодвинула тяжелую портьеру. Но окно выходило в небольшой сад, и из-за крон, сейчас казавшихся черными деревьев, ничего не было видно. «Где ты сейчас?» «На улице, сразу за оградой». «И что ты там делаешь?» «Стерегу твой сон». «Но я не сплю». Она присела на подоконник, всматриваясь в желтоватый свет уличных фонарей тускло сиявших между деревьями. Показалось, или она действительно увидела темный силуэт. «Мне стоит предложить тебе зайти?» Мимо Албуса его смех заставил ее сердце биться сильнее. «Боюсь, что ровно через три минуты собственный дед спустит меня с лестницы, а завтра еще вызовет в кабинет и прочитает полуторачасовую мораль». Он так старомоден, Вера непроизвольно покачала головой. «Если тебя это тяготит, скажи лишь слово, и я спасу тебя от дракона», — пообещал он. «Кто бы говорил», — воскликнула девушка, «позволь тебе напомнить, что у тебя тоже есть и хвост, и крылья». «Ты забыла про чешую и огненное дыхание, призванное испепелить всех врагов». «И ты готов это сделать? Ради тебя, девочка моя?» «Ты даже не представляешь себе, на что я готов ради тебя!» Она резко выдохнула, пытаясь унять головокружение. Слова Дерека будоражили кровь. Сейчас мысль о том, чтобы выскочить из окна и оказаться рядом с ним, не казалась ей безумной. «Вот интересно! Чего нам не спится? Голос Албуса за спиной заставил вздрогнуть. Вера повернула голову. Дух висел в воздухе, грозно скрестив руки на груди. «Не подскажешь, кто это битый час торчит под липами, думая, что я не замечу?» «Скажи ему, что я не нарушил границы», — весело подсказал Дерек. «Вот зайди и скажи сам». Вера так и не поняла, на кого она разозлилась больше, на Албуса, который нарушил магию ночи, на Дерка, который так легко вскружил ей голову, или на саму себя, что так легко поддалась. Но она зло нажала отбой и холодно взглянула на стража. Я хотела бы напомнить, что перед тем, как войти в комнату к женщине, необходимо постучать. Я хотел бы напомнить, что я — призрак и, стала быть, бестелесен, — весело отозвался тот. А как же сила мысли? Ну, ежели есть мысли, то есть и сила. «Но что делать, если мыслей этих самых нет?» «Откуда тогда силу взять?» — усмехнулся страж и слегка нахмурился. «Вот ведь...» Не стоялась под липами. Он моментально растаял в воздухе. Движимая любопытством, Вера накинула халат, выскользнула на лестницу и прислушалась. Но разговор шел за входными дверями. Заметив, что в холле никого нет, она прошла к камере. Дерек стоял на крыльце и что-то сердито выговаривал в входной двери. Поддавшись порыву, девушка отодвинула старомодный, тяжелый засов. Албус, тоже стоявший на крыльце, недовольно оглянулся. «А ну-ка, сюда! отсюда! Принесла же нелёгкая!» «Дерек?» Девушка чуть наклонила голову, сознательно игнорируя стража. «Веру!» Он тщательно скопировал наклон головы, весело блеснув глазами. «Решил зайти?» «Ты же сказала, что... Я сам должен объясняться со стражем». «Да, но...» Она беспомощно огляделась. Действительно, как еще он мог поговорить с Албусом, тот же не носил с собой мобильный телефон. Да, похоже, я сглупила. «Ничего страшного. Мне все равно пришлось бы приехать. Так я сэкономил время. Ты позволишь?» Он вопросительно кивнул в холл. «Это твой дом». Вера отступила, давая мужчине пройти под недовольное ворчание Албуса. Она постаралась скрыть разочарование от последней фразы, сказанной Дереком. Он спокойно вошел и остановился у лестницы, засунув руки в карманы джинсов. «Князь уже спит?» «А тебе это зачем?» Призрак точно скопировал его позу потому что сюда через пять минут явится Ингваз. «А этот? Что здесь забыл?» «Наверное, что-то срочное». Дерек многозначительно посмотрел на стража. «Ты пойдешь, или я?» «Ладно, сгоняю». Альбус растаял в воздухе, но тут же материализовался снова и погрозил пальцем. «Только смотрите у меня. Без баловства». «И без меня не целуйтесь». «Вера...» нерешительно посмотрела на мужчину. «Ты, наверное, хочешь переговорить с князем наедине?» «Нет, в принципе, ты и так все знаешь. Кон сейчас приедет, расскажет о деталях. Пойдем в библиотеку». «Библиотеку?» «Да, дед предпочитает все важные переговоры проводить там». Дерек направился к двери и распахнул ее. «Прошу». Вера улыбнулась стараясь, чтобы улыбка выглядела не слишком усталой, и вошла в комнату, заставленную книжными шкафами. Несколько диванов, стоявших посередине полукругом, и журнальный столик с хрустальным графином, наполненным янтарной жидкостью, наверняка коньяком, подтверждали слова Дерека. Она села на диван и внимательно посмотрела на мужчину, занявшего место напротив. «Почему Конрад едет сюда?» Пока не знаю. Дерек разлил коньяк по бокалам и протянул один из них девушке. "Устала?" В его голосе сквозило неподдельное сочувствие. Она упрямо сжала губы и покачала головой. "Я устала лишь из-за неизвестности. Ты ведь что-то не договариваешь, верно?" Он пристально посмотрел на нее, молча залпом опустошил бокал и вновь наполнил его. «Я видел эти испытания и их результаты», — нехотя признался он, — «в конце войны наш полк освободил деревушку в горах, и местные рассказывали нам, что в горах есть система пещер». Дерек замолчал. Перед его мысленным взором пронеслась летняя яркая зелень лугов на фоне сине-фиолетовых гор со снежными вершинами, отливающими синим и розовым. Сначала они шли парами, держа оружие наготове. Драконы предпочитали идти там, где край тропы заканчивался редкой порослью, а за ней начинался обрыв, уходивший куда-то до головокружения вниз, заставляя сердце биться сильнее от страха. Тропа все кружила и петляла, словно змея, свернувшаяся на солнце, пока, наконец, не исчезла в темноте пещеры. Бертран Амстел, идущий впереди, сделал рукой знак, призывая остановиться. В чем дело? Дерек скользнул к нему по самому краю обрыва. Здесь недавно жгли листья, чувствуешь запах? Дерек сосредоточился, балансируя на грани смены ипостаси. Сквозь его лицо проступала серебристая голова дракона. Потянув носом, он кивнул. «Надеть противогазы», — скомандовал он, раскрывая брезентовую сумку, висевшую на поясе. Темнота пещеры пугала. Они медленно шли вперед. Звук их шагов зловещим эхом отскакивал от сводов. Где-то рядом капала вода. Этот монотонный звук сводил с ума. Хотелось нажать курок и разрядить всю обойму в чернеющую пустоту прохода, но Дерек держался. Он и Берти шли первыми. Каменная крошка мерзко хрустела под ногами, словно кости. Свет фонаря то и дело выхватывал стесанные куски скалы. Коридор закончился. Они замерли не в силах поверить в то, что открылось их глазам. Это была огромная пещера. Возможно, когда-то здесь было озеро. Затем гора треснула, и вода вытекла наружу оставив огромную полость. Только сейчас эта пещера была полна тел. Мужские и женские, истощенные они, висели на цепях. Даже в темноте острое зрение дракона выхватывало темнеющие заскорузлые края разрезанных вен. Кровь уже давно вытекла, и если бы не противогазы, то они наверняка ощутили бы запах полуразложившейся плоти. Стоявшие на полу клетки были полны этих тел, сложенных штабелями. Дерек вздрогнул и, повинуясь какому-то чувству, бросил взгляд вниз, в темнеющую расщелину. Оттуда на него смотрели немигающие глаза змей. Они расстреливали их долго, с упоением, смотря на фонтаны крови, вздымающиеся вверх. Часть змей была с крыльями, нежные, маленькие, С розоватыми сосудами, просвечивающими сквозь нежную кожу, они являлись насмешкой. Воины стреляли и стреляли, выплескивая всю злобу и ужас, охвативший пришедших. Дерек до сих пор вспоминал уродливые чешуйчатые тела, извивавшиеся под светом фонарей в предсмертной агонии. Тогда это казалось правильным. Чья-то теплая рука легла на его ладонь, Он вздрогнул и обвел непонимающим взглядом гостиную, с трудом узнавая до боли знакомую комнату. Вера смотрела на него, словно прочла его видение. Дерек был уверен, что не сказал ни слова, но она словно поняла все, прочитав мысли в его голове. Ее взгляд был полон не сочувствия, но самой жизни, и он потянулся к ней, как умирающий в пустыне, тянется к источнику. Поцелуи становились все более жадными. Шелковистая кожа пахла вербеной. Запах кружил голову. Даже сквозь разделяющие их слои ткани он чувствовал, как напрягается ее тело. Вера выгнулась и застонала. Он с силой прижал ее к себе до хруста в костях. Девушка не сопротивлялась. Ее пальцы впились в его волосы, заставляя забыть. Он не хотел пользоваться этой слабостью, поэтому, разорвав поцелуй, Дерек заставил себя разжать руки и буквально ощутил, как вздох разочарования сорвался с ее губ. «Расскажи мне все», — попросила она, смотря на него огромными зелеными глазами, в глубине которых разливалось расплавленное золото страсти. Он покачал головой. «Не стоит» это не то, чем следует хвалиться перед девушками. «А ты, пежон, рассмеялась Вера, стараясь разрядить все еще накалённую атмосферу. Он легко подхватил ее смех, чувствуя, как призраки прошлого отступают. «Я не помешаю», — иронично осведомился Конрад, замирая в дверях. «Как раз вовремя», — Дерек кивнул на бокал. «Присоединяйся!» — Князь сейчас спустится, если, конечно, Албус его позвал. — Не сомневайся! — раздалось под потолком. — И позвал, и задержал, чтобы вам не мешать. Ингвас хмыкнул и присел на соседний диван, недоуменно косясь на взлохмаченную Веру. Скрывая смущение, она ослепительно улыбнулась. — Вам удалось что-нибудь узнать? — К сожалению, нет. «Грег все еще без сознания. Больница принадлежит семье Иво, так что у нас связаны руки. Я оставил там наших ребят. Они позвонят, если что-то изменится». «Жаль», — Дерек залпом осушил бокал, стараясь не выдать своего разочарования. «А что за больница?» — поинтересовалась Вера. «Кающиеся Марии и благословляющие Магдалины». «Что?» Девушка даже подскочила и удивленно посмотрела на Конрада, который повторил название. «Но ведь это...» «Там же самый крупный репродуктивный центр в столице!» «Вы уверены?» — нахмурился Конрад. Вера кивнула. «Конечно. Она считается одной из лучших. И эти девушки... Они могли посещать ее. Мужчины переглянулись. Ингваз достал телефон и, набрав номер, отдал распоряжение проверить списки пациентов. «Вот мы и нашли врача», — саркастически отозвался Дерек. «Не хочу тебя огорчать, но пока что...» «Только подтвердили гипотезу по поводу клиники», — возразил Конрад. Телефонный звонок прервал его. Он выслушал информацию и нажал отбой. «Вы были правы», — обратился он к Веру. «Все жертвы посещали эту клинику» только были записаны к разным врачам. «Теория доктора с треском провалилась», — усмехнулся Дерек. Конрад кивнул и с видимым недовольством пригубил коньяк. «Вот почему у тебя никогда не бывает приличного виски?» «Может быть, потому что ты на этом не настаиваешь?» — отпарировал Дерек и тут же вскочил с места, краем глаза заметив деда, входящего в комнату. Конрад последовал его примеру. Вера тоже поднялась, приветствуя высшего дракона. В полосатой пижаме и парчевом халате князь выглядел слегка утомлённым. — Я вас слушаю. Он тяжело опустился на диван. Дерек встревоженно посмотрел на деда. — Ты себя хорошо чувствуешь? — Согласно возрасту, мой мальчик, согласно возрасту. — Что у вас? — Конрад... Кратко и по существу изложил информацию о больнице. По мере его рассказа князь становился все более мрачным. Боюсь, что на данный момент его переиграл нас. Коротко заметил он, протягивая руку за бокалом. Вера заметила, как подрагивают его пальцы, перетянутые узловатыми синими венами. И это еще мягко сказано, фыркнул Дерек. Завтра мы получим официальное заключение о невменяемости Грега, после чего он будет якобы помещен в психиатрическое отделение этой клиники. «Мы можем настоять на ежегодных освидетельствованиях», — заметил князь. Его внук покачал головой. «Ты же понимаешь, что им ничего не стоит привести Грегори на несколько дней в клинику. Я все таки настаиваю, чтобы мы вернулись к первому варианту». «Как ты себе это представляешь?» — поинтересовался его дед. «Пока не знаю. Но, думаю, повод должен найтись. Надо лишь подкинуть наживку». Дерек перевел задумчивый взгляд на Веру. «Боюсь, тебе некоторое время придется пожить здесь. Наверняка его будет требовать расследование происшествия в паркинге». «Но у меня работа!» — возмутилась Вера. «Иногда приходится пренебречь малым, чтобы не потерять большее», — заметил князь. «Поверьте, проще провести пару дней здесь, чем давать бесконечные объяснения полицейским». «Вам легко говорить», — воскликнула девушка. «Дед прав». Дерек взял ее за руку, успокаивая. «Ты же понимаешь, что Иво предпримет все возможное, чтобы обелить своего отпрыска?» «Думаешь, я не смогу дать им отпор?» Считаешь, что тебе быстро надоест давать объяснения и что тюрьма цитадели — не самое приятное место». Фон Эйсен посмотрел на друга. «Кон, а твое мнение?» «Надо понять, насколько замешаны Иво, и кто вообще стоит за всем этим», — задумчиво ответил Конрад. «Тот, у кого достаточно знаний про обряды, Но не настолько, чтобы задуматься о последствиях, предположил старший Фонейсон. Внук бросил на него пристальный взгляд. Возможно. А возможно, он знает о них слишком много. Под твое описание подходят весь совет пятерых и их прямые наследники, ворчливо отозвался князь. Дерэк кивнул. Да исключением тебя никого не стоит сбрасывать со счетов. «Эдвард, не смог бы пойти на такое», — пылко возразила Вероника. «Эдвард, да». «А ваш кузен?» — Инглас пристально посмотрел на девушку. «Перти?» Она слегка растерялась, затем покачала головой. «Я не думаю, зачем ему это?» «Деньги», — подал голос Конрад. «Насколько я знаю, Бертран Амстел находится на грани краха, После войны он превратился в скучающего бездельника. Завещание Фернанда Амстала было составлено таким образом, что практически все отошло вам. Бертрану достались только крохи. «Это бред!» — скинулась девушка. «Берти никогда бы...» — она обвела взглядом мужчин, ища поддержку. «Вы что, верите в это?» «Я не исключаю его причастность», — Дерек говорил жестко. «Вспомни!» Ведь именно он приехал в ночь, когда его напал на тебя. И он знает достаточно много и об обряде, и об следствиях. Восстанови он формулу эликсира, мог бы наладить нелегальную торговлю и купаться в роскоши. Вера отшатнулась от него. «Как ты можешь? Ты же служил с ним». «Именно поэтому я знаю, что говорю. С тем же успехом «Это можешь быть и ты», — возразила Вероника. «В отличие от твоего кузена, мне не нужны деньги». «Деньги не основное», — возразила она. «Власть, желание отомстить, да мало ли что». «Дер, она права», — внезапно кивнул Конрад. «Действительно, мы можем лишь гадать о мотивах». «Мы должны их вычислить», — жестко отозвался князь и тут же добавил чуть мягче или хотя бы попытаться их понять. «Ты никогда не сможешь понять таких людей. Ты ведь высший дракон», — покачал головой Дерек. «Проще поймать исполнителей и через них выйти на организатора». «И как ты собираешься это сделать?» — возразил Ингваз. «Единственный, кого мы знаем, сейчас находится в семейной клинике. Те двое, кто с ним были, уже пришли в себя и утверждают, что Грег попросил их пошутить над подругой детства». Разумеется, они предстанут перед судом. Но они люди. Максимум, на что они могут рассчитывать, и то при условии, что будет доказана виновность их приятеля, год общественных работ и штраф. В противном случае мадмуазель Амстел ждет большой штраф и компенсация ущерба вреда здоровью этих болванов. «Может быть, еще кто-то попадётся», попадется. Дерек пожал плечами. «Не думаю, что Грегори был один». «Или...» Вера чуть задумалась и затем решительно закончила. «Мы можем попытаться поймать их сами». «Как ты себе это представляешь?» «Очень просто», — она ослепительно улыбнулась, скрывая страх. «Им нужна я? Почему бы не сыграть на этом?» Все трое посмотрели на нее с недоверием.